Под внешними сношениями новой армии подразумевались в основном отношения с донскими казаками, на территории которых формировалась армия, а Корнилов стал главнокомандующим. Был создан политический совет, частью из генералов, частью из политиков, для управления политическими делами армии и установления контактов с сочувствующими, находящимися на территории большевистской России. В заключение Алексеевской организации была переименована в Добровольческую армию. По предложению бывшего террориста-революционера, а впоследствии социал-патриота Бориса савинкова Добровольческая армия выпустила туманное программное заявление, в котором ее задачи определялись как борьба с надвигающейся анархией и немецко-большевистским нашествием, и за новый созыв учредительного собрания. Британия и Франция прикомандировали к добровольческой армии свои миссии. Последние посвалили выделить большие суммы денег, обещание которое так никогда и не было исполнено. Обещанием в тот момент содействие союзников и заканчивалось. Они не хотели оказывать более открытой помощи добровольческой армии, опасаясь подорвать усилия своих дипломатов, направленные на то, чтобы отговорить большевистское правительство, подписывать сепаратный мир с Четверным Союзом. Желая, насколько возможно, увеличить дистанцию между собою и политиками, Корнилов переместил штаб в Ростов. Начальником штаба он назначил генерала Лукомского, товарища по тяжелым дням конфликта с Керенским. В армию записывалось по 75-80 добровольцев в день. И к концу января, 1918 года ее численность достигала двух тысяч человек, в основном младших офицеров, кадетов и старшеклассников, горевших патриотизмом и рвущихся в бой. Нет данных о том, чтобы добровольцами становились солдаты. С самого начала судьба добровольческой армии, ее наследницы Южной армии, была тесно связана с донскими, кубанскими и терскими казаками на чьих территориях генералы разворачивали свою деятельность и из чьих вербовала значительная часть войск. В этом-то, как вскоре выяснилось, и заключалась основная их слабость, поскольку казаки оказались союзниками недобросовестными и ненадежными. Донское войско являло самым крупным казачьим формированием в царской армии, составляя основную часть его кавалей. Гораздо меньшее количество сабель поставляли Кубанские и терские казаки. Донские казачьи поселения были основаны в XVI веке на ничейной земле, на границе Московии, Турции, Атаманской империи, беглыми крепостными, ставшими там промышлять охотой, рыболовством и грабежом мусульманских поселений. Со временем российское правительство ограничило их независимость и привлекло к себе на службу, наряду с другими казачьими войсками. Вознаграждение за несение общей воинской повинности казаки наделялись щедрыми земельными угодьями. Ко времени революции из 17 миллионов гектаров пахотной земли в Придонье 13 миллионов га принадлежали им, так что на двор приходилось до 12 гектаров, надел в два раза превышавшие средние крестьянские в Центральной России. Казаки стали основным оплотом царского режима, и их часто призвали для усмирения городских беспорядков. В Первую мировую войну они выставили 60 кавалерийских полков. Когда во второй половине 1917 года русская армия начала распадаться, эти полки, сохраняя строй и выправку, самочинно отправились по домам. В июле казаки избрали атамана, генерала Алексея Каледина, российского патриота, предложившего свои услуги добровольческой армии. Два миллиона донских казаков оказались, однако, для добровольческой армии приобретением сомнительным. Каледин предупредил друзей и генералов, что он не может поручиться за лояльность своих людей. Казаки отказывались признавать советское правительство. Но поступали они так не потому, что сомневались в его законности, а из -за опасения потерять собственность который угрожал изданный властями декрет о национализации частных земель. Положение на Дону волновало казаков куда больше, нежели судьба России. По мнению Единикина, их мысль можно было сформулировать следующим образом. До России нам дела нет. По мере разрушения российского государства, интересы казачества все больше обращались на поддержание собственной безопасности, заключавшейся в основном в охране богатых земельных угодий от внешнего и внутреннего посягательства. Только ради этого и только в таких рамках готовы они были сотрудничать с антибольшевистскими генералами. До того, как Германия потерпела поражение в войне и вывела войска с территории России, основной своей задачей казаки считали провозглашение независимой Донской республики под покровительством кайзера. Они присоединились к белым, только когда потеряли немецких покровителей. Лев Троцкий совершенно справедливо заметил, что если бы Красная Армия не нарушила границах территории, никаких казачьих волнений не возникло бы. Перемещаясь за пределы собственных владений, донские казаки неизменно начинали мародерствовать, и главными их жертвами становились евреи. Такая же ситуация складывалась с кубанскими и терскими казаками продолжавшими считать себя независимыми народами на протяжении всей гражданской войны, даже если они не могли контролировать белых на своих землях. Вступали в ряды добровольческой армии они в основном из-за желания пограбить гражданское население. Конфликт между казачеством, мыслившим в локальных региональных понятиях, и генералитетом, пытавшимся охватить национальную перспективу в целом, был неразрешим по своей природе. Попытки Деникина взывать не только к патриотизму донских казаков, не имевшему места, но и к их просвещенной заинтересованности в собственном благополучии были глазом вопиющего в пустыне. Поведение казачества вызвало бешенство у командующего добровольческой армии. У генерала Корнилова вошло в привычку собирать казаков в донских станицах, которые он собирался покидать, и пытаться патриотической речью всегда неуспешно убедить их последовать за ним. Его выступления неизменно оканчивались словами «Все вы сволочь!». Казаки настороженно отнеслись к декрету о земле, поскольку среди них жило некоторое количество крестьян, не бывших членами казачьей вольницы и более бедных, чем казаки, которые могли пытаться захватить их землю Крестьяне эти, по преимуществу иммигранты, назывались иногородними и переселялись на казачьи земли из густо населенных губерний Центральной России. Переселившись, они начинали обрабатывать окраенные участки или нанимались батраких казакам. К 1917 году в Придоне тковых чиселось миллион восемьсот тысяч, из них полмиллиона безземельных. Эта часть крестьянства была радикально настроена. Основная масса сторонников большевиков при Доне вышла из их числа. Число иногородних пополняло за счет дезертиров с Кавказского и Черноморского фронтов, а также за счет казачьей молодежи, которую изразила радикализмом война и которая теперь против своих старших. К февралю 1918 года В добровольческой армии состояло 4000 человек. Она была в высокой степени сплоченной и боеспособной. Ее ядро превратилось со временем в самое искусное воинское соединение. Недостаток денег серьезно ограничивал возможности роста армии. Друзья Алексеева в Москве не смогли исполнить данных ему обещаний, заявляя, что национализация банков и захват сейфов большевиками Оставили их без средств. По словам Деникина, общий денежный вклад на содержание его армии составил 800 тысяч рублей. Союзники обещали ей 100 миллионов рублей, но к тому времени поставили только 500 тысяч. Добровольческая армия просто не смогла бы появиться на свет, если бы Алексееву не удалось с помощью Каледина получить 9 миллионов рублей в ростовском филиале Национального банка. Известие о формировании на Дону добровольческой армии и ее союзе с калединскими казаками породило тревогу в Смольном, штаб-квартире большевиков. Хорошо знавшие историю французской революции, они сразу усмотрели здесь параллель с контрреволюционной вандей Ситуация складывалась угрожающая не только в военном и политическом, но и в экономическом отношении. Во время шедших тогда в Брест-Литовских мирных переговорах Германия дала понять, что намерена отделить Украину и превратить ее в марионеточное государство Большевики, таким образом, оказывались перед перспективой потерять вторую по значению хлебородную территорию. Чтобы предотвратить эту утрату, Ленин вел Антонова-Всеенко собрать по возможности значительное войско и, привлекая по пути сочувствующих из крестьян и дезертиров с Дона, подавить очаг контрреволюции. Другой важной задачей Антонова-Овсеенко стало занять Украину до того, как Германия объявит ее своим протекторатом. Армия Антонова, насчитывающая 6-7 тысяч человек, в декабре 1917-го, январе 1918-го, начала активно наступать на Дон, несмотря на отсутствие дисциплины и повальное дезертирство. Ее продвижению ничто не препятствовало. В придоне и сочувствующие красным крестьяне рабочие дезертиры с фронтов стали подниматься на ее поддержку. Видя нарастающую угрозу извне и изнутри, донские казаки заколебались в своей лояльности коледину и начали осуждать его за союз с Алексеевым Корниловым. Казачья старшина выразил широко распространенное мнение. «Россия!» Конечно, держава была порядочная, оно не произошла в низости, но и пущай, у нас своих делов немало собственных. Видя вызов собственной власти, наблюдая распространение анархии в Отечестве и неспособной остановить его, отчаявшийся в будущем России, Калейдин покончил с собой 29 января, 11 февраля 1918 года. Следующие три месяца — вплоть до избрания генерала Краснова в мае 1918 года Донское казачество жило без атамана. На Дону нарастало возмущение. Красные подходили все ближе, и Корнилов понял, что может попасть в окружение, Перед тем, как совершить самоубийство, Каледин обратился к генералам с призывом отводить их небольшое войско на земли кубанских казаков, которые, по его мнению, могли отнестись к белым более дружественно, ибо в их среде было меньше иногородних. Корнилов решил последовать этому совету. В ночь с 21 на 22 февраля нового стиля добровольческая армия оставила Новочеркасск и Ростов, и направилась на юг, идя, по словам Деникина, к черту за синей птицей. Новый стиль был введен в россии в феврале 1918 года. До того времени Россия жила по так называемому Юлианскому календарю, отстававшему в XX веке от Григорианского на 13 дней. Точное количество участников легендарного ледяного похода добровольческой армии определить невозможно. Скорее всего, их было около шести тысяч человек, из которых от двух с половиной до трех с половиной тысяч боевого состава остальные гражданские лица. Двигаясь за нею по пятам, армия антонова овсеенко вошла в Новочеркасск и Ростов. Небольшой отряд добровольцев продвигался по вражеской территории, Отражая нападения нагородних и дезертиров, борясь с лютым холодом и ледяным дождем, страдая от недостатка продовольствия, одежды и оружия, им приходилось отвоевывать каждый шаг проделанного пути. Не существовала база для выхаживания раненых. Потери состава восполнялись призывом кубанских казаков. Армия была отрезана от остального мира. Ее друзья в Москве не имели ни малейшего представления, где она находилась существовала ли она вообще. Самый трагический эпизод ледяного похода произошел во время осады столицы кубанских казаков Екатеринодара. 13 апреля Корнилов, из стоявшего на отшибе хутора, руководил операцией. Около трех тысяч добровольцев, поддержанных четырьмя тысячами казацкой кавалерии и восьмью полевыми орудиями, стами снарядами, пошли на штурм города, удерживаемого семнадцатью тысячами красноармейцев, вооруженных тридцатью орудиями и имевших превосходные запасы снаряжения. Красная артиллерия взяла хутор на прицел, и Корнилова уговаривали покинуть командный пункт, но он был слишком занят, чтобы прислушаться к совету. Он склонился над картой, в то время как снаряд попал в цель. Взрывом его отбросило к печи, и с переломами черепа генерал погиб под рухнувшим потолком. Гибель Корнилова явилась тяжелым ударом по боевому духу армии, поскольку генерал Антон Деникин, принявший верховное командование, он едва избежал смерти от того же снаряда, не обладал ни его обаянием, ни его дрованиями. Корнилова похоронили в безымянной могиле, после чего Деникин приказал снять осаду Екатеринодара и продолжать поход. После того, как добровольческая армия отошла, большевики откопали останки Корнилова, с триумфом пронесли их по всему городу, затем изрубили на мелкие части и сожгли. История сурово осудила Деникина, кого учесть всякого генерала, проигравшего войну. При сложившихся обстоятельствах, однако, он оказался не так уж и плох и обладал достаточно хорошим стратегическим чутьем в сочетании с личностной целостностью и глубокой преданностью делу, хотя, безусловно, не был ни сильной личностью, ни эффективным руководителем. О высоких интеллектуальных качествах Деникина свидетельствует пять томов, написанных им воспоминаний, пример редкостной объективности и настолько же редкостного отсутствия злопамятности. Один из его гражданских помощников, Соколов, склонный сурово критиковать деятельность Деникина. О нем лично говорит в превосходных выражениях, рисуя портрет типичного русского интеллигента. Главное свойство Деникина было обаяние, которому невозможно было противиться. Его внешность была совершенно обыкновенной, ничего величественного, ничего демонического. Простой русский армейский генерал со склонностью к полноте, с крупной лысой головой, обрамленной венчиком редеющих седых волос, остроконечной бородкой и закрученными усами. Но была завораживающая, застенчивая серьезность в его несколько неловкой, замедленной повадке, в его прямом настойчивом взгляде, растворявшейся мгновенно в добродушной улыбке, заразительном смехе. В генерале Деникине я видел не Наполеона, не героя, не вождя, но просто честного, надежного, доблестного человека, одного из тех добрых русских, которые, если верить Ключевскому, вывели Россию из смутного времени. Соколов К.Н. Правление генерала Деникина. София, 1921 год, страница 39-40. Деникин, как и многие антикоммунисты, усматривал параллель между испытаниями своего времени и периодом за три столетия до него, поэтому мемуары уносят название «Очерки смутного времени». Несмотря на то, что левые противники называли Деникина реакционным анархистом, более верные его политические убеждения определил советский историк, назвавший их правооктябристскими, то есть либерально-консервативными. Из написанных генералом воспоминаний видно, что он сочувствовал движению освобождения, приведшему к революции 1905 года. В целом, однако, Деникин оставался верен традициям русской армии, считая политическую деятельность несовместимой с положением кадрового офицера. Ледяной поход закончился в конце апреля, когда добровольческой армии покрыв за 80 дней премьера 1100 километров и, по крайней мере, половину этого срока, проведя в боях, наконец-то овладела Екатеринодаром. Выжившие были награждены медалями, на которых изображался терновый венец, пронзенный шпагой. Вскоре подоспела добрая весть. Полковник Дроздовский, командующий бригадой из двух тысяч пехотинцев и кавалерии, двигаясь от Румынского фронта, пересек Украину и, и подошел к Дону, где предоставил себя и свои силы в распоряжение Деникина. Это было единственным случаем, когда целое соединение бывшей русской армии примкнуло к добровольцам. Даже такой небольшой отряд создавал огромный перевес, поскольку в гражданской войне один доброволец стоил дюжины призывников. Еще одно обнадеживающее обстоятельство заключалось в том, что иногородние, прожив три месяца, под большевиками, систематически забиравшими у них продовольствие, утратили прежние восторженные отношения к ленинскому режиму. В течение апреля вспыхнуло несколько антибольшевистских восстаний на Дону, что совместно с усилиями Дроздовского и казаков и наступлением немцев помогло отогнать большевистские силы. В начале мая добровольческая армия опять заняла Ростов и Новочеркасск. В то время, как добровольческая армия формировалась на Северном Кавказе, в Среднем Поволжье и в Сибири собирались другие антибольшевистские группировки. Движения эти были более политические, нежели военные по характеру, и целью их было либо учредить демократическое общероссийское правительство, либо добиться независимости от Москвы для своих территорий. Военные силы здесь были скорее второстепенным фактором, по крайней мере, до того, как в ноябре 1918 года командование над Восточным фронтом принял адмирал Александр Колчак. Белые силы на Востоке были в любом смысле слабее добровольческой армии, будь то в отношении руководства, боевого духа или организованности. Единственным полноценным боевым соединением, действовавшим на Востоке в период от мая 1918 года, когда оно взяло за оружие, и до октября 1918 года, когда оно вышло из боя, был Чехословацкий легион. Социальные и экономические условия в Сибири отличались существенным образом от условий, сложившихся в Центральной России. Сибирь никогда не знала крепостного права. Русское население здесь состояло из свободных крестьян и торговцев, независимых и предприимчивых, которых объединял бодрящий дух приграничного жития, так не похожий на приниженный дух бывшего крепостного крестьянства. Однако и в их среде жили иногородние, как в казачьих районах, крестьяне, переселившиеся из центральной России в надежде получить часть земли старожильцев. Они либо обрабатывали окраинные земли, либо вели полубродячие существование примитивным способом выжигания, освобождая себе землю под пахоту В Сибири, как и на Северном Кавказе, пертурбации революции и гражданской войны приводили к тому, что пришлые восставали против зажиточных сторожильцев и казаков. Большевики находили поддержку в Сибири либо у этой группы населения, либо у промышленных рабочих Урала. Обе группы происходили из крепостных крестьян. Как и в Центральной России, здесь наблюдалась поразительная зависимость между наследием крепостничества и большевизм Головин, Н.Н. пишет о Сибири. Большевиков поддерживали только бывшие рабы. Российская контрреволюция, книга 7, страница 107. Симпатии промышленных рабочих разделились. Некоторые становились на сторону Колчака и превращались в лучших его бойцов. Там же страница 113. Начиная с середины 19 века, здесь набирало силу местное движение за отделение и автономию, члены которого считали, что Сибирь с ее уникальной историей и общественными отношениями требует специальных методов управления. В период Временного правительства движение развернулось во всю ширь, и сибиряки создали свое правительство. После большевистского переворота в Петрограде они стали добиваться автономии еще настойчивее, поскольку она теперь не только бы выражала особый сибирский дух, но и смогла бы отгородить Сибирь от назревающей гражданской войны. В декабре 1917 года Социалисты-революционеры и конституционные демократы собрали в Томске сибирскую областную думу, начавшую выполнять квазиправительственные функции. Максаков В., Турунов А. Хроника гражданской войны в Сибири. 1917-1918 годы. Москва, 1926 год, Страница с 52 по 55. В сибирской политической жизни традиционно преобладали эсеры и кадеты. На выборах в учредительное собрание эти две партии собрали здесь от 1,3 до 3,4 голосов. Смотри Спирин. А.М. Классы и партии в гражданской войне в России. Москва. 1968 год. Страницы с 420 по 423. В следующем месяце, 27 января, 9 февраля 1918 года, Дума объявила Сибирь независимой и создала Кабинет Министров. В начале июля новое правительство переехало в Омск и издало декларацию, в которой подтверждало, что оно единственная законная власть в Сибири. Декларация временно откладывала решение вопроса об отношениях области с Россией. сибирь говорилось с ней, считает, что отделилась от России только временно и предпримет все, что будет в ее силах для восстановления национального единства. Ее дальнейшие отношения с Европейской Россией должны получить определение на учредительном собрании. Сибирское правительство отменило советские законы, распустило советы, возвратило владельцам отобранные у них земли. Оно взяло себе бело-зеленый флаг. Символ сибирских снегов и лесов. Если Томско-Омское правительство ограничивало свои притязания Сибирью, созданный в Самаре 8 июня 1918 года комитет учредительного собрания считал себя единственным законным правительством России. Обосновало оно свое мнение тем, что учредительное собрание, за которое проголосовало в ноябре 1917 года 44 миллиона избирателей, являлось единственным и исключительным источником политической законности. После того, как большевики разогнали учредительное собрание, депутаты от социалистов-революционеров среднего Поволжья, этого бастиона эсеровской силы, вернулись по домам. Они предприняли попытку заново собрать учредительное собрание, но она провалилась. Затем, в июне 1918 года, когда восстали Чехословакии, обстоятельства снова, казалось, стали складываться благоприятно. Чехословакии являлись военнопленными царской армии, захваченными в течение Первой мировой войны. После того, как большевики подписали мир с Четверным союзом, Им было позволено выехать из России во Францию через Владивосток. В мае 1918 года Троцкий приказал их легиону сдать оружие, и началось восстание. 8 июня чехословакии изгнали большевиков из Самары. В тот же день 5 эсеров депутатов учредительного собрания сформировали под председательством Вольского, В.К., Комитет членов учредительного собрания КОМУЧ. Постепенно в комитет вошло 92 человека, все эсеры, большинство от радикального кролопартии, возглавляемого Виктором Черновым. Надштаб квартиры и комитета взвелось красные знамя. В день своего формирования КОМУЧ объявил о смещении большевистского правительства Самарской губернии и о восстановлении гражданских прав и свобод существовавшие в губернии советы, набранные большевиками, были распущены, и на их место в результате демократически организованного голосования с участием всех партий были избраны новые. Ничто не может продемонстрировать неадекватности политических и социальных программ, разрабатывавшихся в течение гражданской войны, лучше, чем судьба Комуча. 24 июля он опубликовал свою платформу, основанную на заурядных социалистических и демократических положениях. Как раз такую, какую западные правительства все время пытались навязать белому генералитету. Платформа признавала большевистский декрет о земле действующим законом и заверяла крестьянство что оно может бесконечно пользоваться землями, захваченными с февраля 1917 года. Советское трудовое право также оставалось в силе. Заявления эти не укрепили положение кумучи среди местного населения, которое давно уж перестало обращать внимание на программы и обещания.